лучше идти пешком, вашь честь, заметил Мажун. Паланкин здесь не пройдёт. Сказав это, он привязал поводье своего коня к дереву. Десятник Хун последовал его примеру, а они же шагали по тропинке. Судья шёл первым. После нескольких поворотов они неожиданно ощутили перед большими воротами с привратницкой. Двойные створки были некогда покрыты позолотой и красным лаком, но теперь являли собой потрескавшиеся доски. Одна даже отскочила в сторону. — Заходи, кто хочет! — воскликнул удивленно судья. И, тем не менее, нет безопаснее места в Лянь-Фане, — заметил Хун. Даже самый отважный грабитель не отважится переступить через этот порог. — Зачарованное место! — судья толкнул скрипучие ворота. И сыщики вошли в то, что некогда было прекрасным парком. Теперь здесь царило запустение. Корни величественных кедров пробили сквозь каменные плиты, и тропинки заросли кустарником. Стояла полная тишина, даже птицы не пели. Тропинку с трудом удавалось разглядеть в зарослях кустарника. Мажун рубил перед собой густую поросль, чтобы сделать для судьи проход. Вскоре они увидели развалившийся дом, окруженный широкой приподнятой террасой, одноэтажная область. Просторное здание в прошлом должно быть имело внушительный вид. Теперь крыша провалилась в нескольких местах, а ветер и дождь заставили потемнеть деревянную резьбу на столбах и косяках дверей. Мажун поднялся по покосившимся ступенькам на террасу и огляделся кругом. Никого не было. "Встречайте гостей!" крикнул он громовым голосом. Ему ответило лишь эхо. Они вошли в парадную залу. Штукатурка кусками свисала со стен. По углам стояла кое-какая старая сломанная мебель. Можон крикнул снова, но опять никто не отозвался. Судья Ди осторожно присел на ветхий стул. Он сказал: "Вы двое, осмотрите всё здесь. Возможно, старики работают в саду за домом". Судья Ди сложил руки и стал ждать. Он снова удивился необычной тишине, стоявшей вокруг. И тут внезапно он услышал, как кто-то бежит. В залу вбежали Мажун и Десятник Хун. "Ложь честь", тяжело дыша сообщил Мажун. "Мы нашли тела стариков-слуг". Зачем же вы так кричите, рассудительно молвил судья Ди. Мертвые не кусаются. Пойдёмте и посмотрим. Сыщики провели судью тёмным коридором, который вывел их в просторный сад, окружённый со всех сторон древними соснами. Посреди сада стоял восьмигранный павильон. Мажун молча показал на цветущую магнолию в углу сада. Судья Ди спустился по лестнице с террасы и пошел напрямик через высокую траву.